Третье. Лана довольно долго шла по Грик-стрит, и тут у нее возникла мысль отправиться на остров. Она достала телефон, чтобы пригласить в поездку Кейт, но внезапно ливанул дождь. Начался настоящий потоп. Лана сунула телефон обратно в карман и поспешила домой. Там наскоро обсушилась и решила, что примет ванну, только прежде выпьет чаю. Привычка пить чай появилась у Ланы после переезда в Лондон. Бесконечные чашки с горячим чаем в этом сыром угнетающем климате были настоящим спасением. Она заварила себе чай с бергамотом и присела на подоконник, глядя на ливень за окном. Мысли потекли в привычном направлении. Она снова задумалась о том, что не давала покоя. Нужно непременно с этим разобраться. В который раз вспомнился Лео. Почему? Может, смутное волнение как-то связано с ним? — И с тем неловким разговором, который состоялся между ними здесь, на кухне, пару дней назад. «Мам, мне надо кое-что тебе сказать», — начал тогда Лео. «Слушаю». Лана напряглась. Она не знала, чего ожидать. Типичные подростковые откровения о сексе, наркотиках или религии, ничто из этого ее не пугало. Они вдвоем найдут решение, как и раньше». Лана неизменно поддерживала сына во всех его начинаниях. Я хочу стать актером. Лана изумленно смотрела на Лео. Это была полная неожиданность. Неожиданностью была ее собственная реакция, мгновенно вспыхнувший гнев. Что за бред ты несешь? Лео растерянно уставился на мать. Он не знал, что ответить. И, судя по его виду, был готов пустить слезу. Разговор не задолжался. Резкий ответ Ланы очень удивил и обидел юношу. Лео решил не тратить силы на откровение о своих задетых чувствах и просто заявил матери, мол, она токсичная, и он не понимает, почему. Лана стала говорить, что ее родительский долг попытаться разубедить сына. Выбрав профессию актера, Лео ставит крест на всех возможностях и перспективах, которые перед ним открываются. Прекрасное образование, академический склад ума и выдающиеся способности плюс связи Ланы. У нее есть телефоны. Многих влиятельных людей достаточно лишь позвонить. Не лучше ли ему пойти в университет здесь, в Англии или в Америке и получить более серьезную профессию? В прошлом году Лео проявлял интерес к изучению прав человека. Вот неплохой вариант. Или медицина, или психология, философия, да что угодно. Но актер... Лана знала, что хватается за соломинку. Лео тоже это понимал. «Бред несешь ты!» — он с презрением посмотрел на мать. «Какая же ты лицемерка! Сама ведь актриса! И папа работал в кино!» «Лео, твой папа был продюсером, бизнесменом!» «Если бы ты сказал, что хочешь переехать в Лос-Анджелес и работать в кинопроизводстве, тогда другое дело! Неужели? И ты скакала бы до потолка от радости?» «Ну, не до потолка, но обрадовалась бы!» «У меня нет слов!» — возмутился Лео. Потому как тяжело он дышал, Лана поняла. Сын разозлился. Видя, что разговор вот-вот перерастет в ссору, она попыталась мягко урезонить Лео. «Мой хороший, послушай, то, что случилось, со мной исключение. Мне сказочно повезло. Знаешь, сколько безработных актеров в Лос-Анджелесе? Вероятность, что тебя возьмут одна миллионная, одна десятимиллионная. А, понял». Я недостаточно талантлив. Вот как ты обо мне думаешь. Лана с трудом сдерживалась. Лео, я понятия не имею, талантлив ты или нет. Ты до сих пор не интересовался актерским мастерством. Ни разу не играл в пьесе. В пьесе? Лео Шарашин уставился на мать. Какое отношение к этому имеет пьеса? Лана чуть не расхохоталась. Подозреваю, что самое прямое. У меня нет дела до театральных постановок. Кто говорил о театре? «Я хочу стать кинозвездой, как ты!» О, боже, мелькнуло у Ланы в голове. Это катастрофа. Все оказалось куда серьезнее, чем она ожидала. И тогда Лана решила посоветоваться со мной. Как только Лео ушел, она набрала мой номер. Помню, как взволнованно и напряженно звучал ее голос. Сейчас, анализируя тот разговор, я полагаю, что мог бы проявить больше сочувствия. Я понимал, почему Лана расстроена. Как говорила Барбара Уэст, женщина-актриса чуть больше, чем женщина, а мужчина-актер чуть меньше, чем мужчина. Хотя эту цитату приписывает Монике Белыч. Мудро рассудив, что Лана сейчас вряд ли оценит мою шутку, я сказал так, что Леон нашел свое призвание, хорошо. Ты должна радоваться, не издевайся и не думал. «Миру нужен новый актер, разве нет?» «Кинозвезда!» — горестно уточнила Лана. «Прости, кинозвезда!» — засмеялся я. «Лана, любовь моя, если Лео решил стать актером, позволь ему, он не пропадет. Откуда ты знаешь? Он же твой сын, так? И какая здесь связь?» Я на миг задумался, подыскивая подходящую аналогию. «Ну, ты же не купишь лошадь, не посмотрев на ее зубы, верно?» «Ну и к чему эта шутка? Не понимаю!» В голосе Ланы послышалась досада. «А к тому, что все лондонские агенты станут рвать Лео на части, как только узнают, чей он сын. И вообще...» — быстро продолжил я, не давая ей возразить. «Парню 17. Он еще сто раз передумает». «Нет, только не Лео. Он не такой». «Ладно, в любом случае голодать ему не придется, особенно с папиными миллиардами в банке. Никаких миллиардов там нет». — сухо проговорила Лана. — Не глупи, Элиот. Средства, которые Отто оставил сыну, тут совершенно ни при чем. Лана распрощалась и повесила трубку. В следующие несколько дней она держалась со мной холодно. Без сомнения, я попал в больное место. Лана не хотела, чтобы Лео полагался лишь на отцовское наследство. Она понимала важность работы, и тому была масса причин. Много лет Лана определяла себя исключительно через профессию, и это приносило большое удовлетворение, давало чувство собственной значимости и цели в жизни, не говоря уже об огромных деньгах, которые она заработала для себя и других. Однажды все это унаследует Лео, так же, как и отцовские накопления. Он станет невероятно богат, но только после ее смерти. Лана мысленно возвращалась к фразе, брошенной сыном напоследок, когда он уходил из кухни, словно нож всадил в сердце. Лео остановился в дверях и посмотрел на нее искоса. «Почему ты так поступила?» «Как?» «Перестала сниматься. Почему ты ушла?» «Я тебе уже говорил, улыбнулась, Лана. Мне хотелось пожить настоящей, а не выдуманной жизнью. Это ничего не значит. Это значит, что я теперь счастливый человек. Ты скучаешь по прошлому». Лео не спрашивал, а утверждал. «Нет», — Лана продолжала улыбаться. «Вовсе нет. Лгунья!» — пригвоздил Лео и вышел из кухни. Улыбка сползла с ее лица. «Лгунья!» Лео был прав. Она лгала ему и себе. Наконец Лана поняла, почему разговор с сыном не давал ей покоя. Так вот, какое откровение пыталась до нее достучаться во время прогулки посоха. Наконец понимание пришло. Я действительно скучаю, думала Лана. Еще бы, скучаю каждый день. По злой иронии судьбы, именно Лео стал причиной ухода Ланы из профессии, о чем он, естественно, не догадывался. Она никогда не говорила этого сыну. Призналась в этом лишь горстке близких людей и мне в том числе. Отто умер, когда Лео было шесть лет. Весь мир Ланы в одночасье рухнул, но ей пришлось жить дальше ради сына. Тогда, чтобы не сойти с ума, Лана прибегла к единственному знакомому средству, с головой ушла в работу. И хотя карьера пошла в гору, успех следовал за успехом, она даже получила заветный «Оскар», Лана не радовалась. Она страшно переживала, что забросила ребенка. Так же, как когда-то ее собственная мать. Лана понимала, ей повезло не зависеть от работы — а что если бросить кино и посвятить себя воспитанию сына? Почему бы не поставить его на первое место? Она-то у матери никогда не была в приоритете. Лана так и сделала. Бросила работу. Ее поступок кажется вам необдуманным, Будто Лана приняла судьбоносное решение, просто подкинув монетку. Поверьте, это не так. Думаю, она вынашивала свою идею не один год. Внезапная смерть Отто не оставила Лане выбора. И сейчас стоит лишь посмотреть на Лео, чтобы понять, ее решение оказалось верным. Да, Лео периодически мог вспылить, как и все подростки, но он вырос благонравным, умным, добрым и ответственным. Заботился об окружающих людях и о планете, на которой живет. Лана гордилась сыном и тем, что верно расставила приоритеты в жизни». В отличие от Кейт, незамужней, бездетной, прыгающей из одних неудачных, разрушительных отношений в другие. Лана на миг задумалась о Кейт. Она сейчас в театре на репетиции Агамемнона. Кейт была на пике карьеры, состоялась как творческая личность, а до сих пор играла ведущие роли в постановках. Уж не завидовала ли ей Лана? Возможно. А может вернуться на работу. Постаревшие и внешние, и внутренние, и, конечно, напрашиваясь на невыгодные сравнения с собой же в молодые годы, возвращение неизбежно потребует компромиссных решений и, вероятно, закончится разочарованием. А если фильм получится провальным или даже посредственным, она этого не вынесет. Нет, Лана сделала свой выбор и в награду получила счастливого, воспитанного сына, любимого мужа, благополучную семейную жизнь, и это имело огромное значение. Да, кивнула она себе, здесь я поставлю точку. Было нечто возвышенное в том, что после столь активной, бьющей ключом жизни, Лана теперь тихо попивает чай и смотрит на дождь. За окном Лана Фаррер превратилась в солидную замужнюю даму, которая, даст бог, однажды станет бабушкой. На нее снизошло умиротворение. Ужасное чувство тревоги исчезло. Вот что значит быть довольной, когда все идеально так, как оно есть. Увы, судьба решила сыграть с ней злую шутку. Именно в тот момент, когда Лана достигла просветления, думая о своей жизни, в комнату вошла Агати. И все покатилось к черту.